Глава 51 Елена Петелина вошла в просторный кабинет Харченко с Т-образным столом, направленным основанием к двери. Следователь бронило будничное приветствие. Доброе утро! Бледный, не похожий на себя полковник, раздраженно махнул рукой. Какое там? Выкладывай! Петелина присела в центре стола для совещаний. Хотела было положить перед собой смартфон с отключенным звуком, чтобы видеть оперативное донесение сотрудников, но, учитывая настроение начальника и его скептическое отношение к новинкам техники, воздержалась На данный момент установлено следующее. Светлана Маслова, как обычно, забрала ребенка из детского сада и вернулась домой около половины седьмого. В лифте она поднималась вдвоем с сыном Мишей. Когда лиф остановился на девятом этаже и открылись двери, мальчик выбежал. В этот момент... Да не томи-то, Лена! Что с Масловой? Жива, слава богу. При падении лифт перекосило внутри шахты, и кабина застряла в районе третьего этажа. Это смягчило удар. У Светы перелом ноги, запястья, есть внутренние ушибы. Но в целом ей повезло. Сейчас она находится в нашем ведомственном госпитале. Как мальчик. Он не пострадал. Надеюсь, даже не осознал, что именно произошло в тот момент. «А что произошло?» – спросил Харченко. «Почему лифт упал? Ты можешь объяснить?» Устинов с оперативниками уже работают на месте происшествия, пока я получила результаты, зафиксированные при первом осмотре сотрудниками местного отделения полиции. По их данным, лифт старый, давно исчерпал свой ресурс и подлежал плановой замене в следующем году. «Вечно откладывают, не могли раньше. Так, что же получается? Техническая неисправность?» Падение произошло в результате обрыва силового троса. Он проходит через блоки, работает на изгиб и под большой нагрузкой. По предварительному заключению полиции имеет место несчастный случай из-за халатности технической службы. Несчастный случай. Полковник сжал кулак и от досады стукнул им по столу. Это я уговорил Маслову выйти на работу. Ради дела. Сидела бы дома, воспитывала ребенка. Юрий Григорьевич, вы ни в чем не виноваты. Несчастный случай произошел в жилом доме, а не у нас. Но с нашим сотрудником! Ты не находишь, Лена, что в последние дни слишком много несчастья сыплется нам на головы? То одно, то другое!» Петелина беспомощно развела руками и сцепила пальцы. Она не стала говорить о найденном в ее кабинете подслушивающем устройстве. Сначала нужно было разобраться, это инициатива Грющука или проделки службы собственной безопасности, сведомо самого Харченко. А может, жучок поставил обиженный студент Олег Белов? Ну какой ему в этом резон? Что собираешься предпринять? Спросил полковник. Нужно назначить техническую экспертизу лифта, встретиться с Масловой, опросить соседей. С соседями оперативники уже работают. Передай свете от меня, от всех нас. В глазах Харченко билась и не находила выхода сострадания. Подбирая слова, он сделал неопределенный жест рукой. Но ты сама прекрасно понимаешь, что надо сказать. В этот момент Елена почувствовала вибрацию сотового телефона. Она взглянула на дисплей. Харченко перехватил ее взгляд и недовольно сверкнул глазами. — Это головастик, — объяснила следователь и добавила. — Я должна ответить. Харченко махнул рукой. «Чего уж — Чего ж там? Разговаривая по телефону с экспертом, Петеля нахмурилась и переспрашивала. — Ты в этом уверен? Высокая температура? Соберите улики и не забудьте о понятых. Как только Елена закончила разговор, Харченко вопросительно повел бровями. «Что еще?» Устинов определил, что трос, поддерживающий кабину лифта, в месте обрыва оплавлен. Это означает, что имела место высокая температура, которая не могла возникнуть от механического трения. «Электрическое замыкание?» «Нет, это не электрический кабель, а силовой трос, который, как и вся лифтовая шахта, имеет заземление». «Что же тогда?» На дне шахты Устинов обнаружил оплавленные осколки некой емкости. Он предполагает, что температура подскочила из заборной химической реакции. Два специальных реактива соединились, выбросив огромное количество тепловой энергии. Трос расплавился и порвался. Покушение на убийство? Если экспертиза подтвердит версию Устинова, то придется квалифицировать это именно так. Новый тип маньяка? Слишком сложно для людей с больной психикой. Маньяки действуют непосредственно. И главное, им надо видеть результат, ведь жертва доставляет им удовольствие. Полковник задумался: Маньяк не маньяк, но совпадение тревожное. Кто-то решил подстроить аварию в лифте, именно в том подъезде, где живет сотрудник Следственного комитета. Именно тогда, когда Светлана подключилась к расследованию, и дело как назло громкое. О нем судачат в прессе, в интернете. Харченко посмотрел в глаза Петелиной и поднял указательный палец. «Мы должны ответить на вопрос. Маслова случайная жертва или на нее охотились специально?» «Даже не знаю, Юрий Григорьевич. Света недавно вышла на работу. За что ей мстить?» «Так или иначе, сначала чуть не погиб Грищук, а теперь еще одно покушение на нашего сотрудника. Случайность?» Харченко помахал рукой с вытянутым указательным пальцем. «Сомневаюсь. Мы обязаны сомневаться. Вот что. Передай Масловой, что мы сделаем все, чтобы найти и наказать гада. Это дело чести. Петелина встала, собираясь уходить. Харченко окликнула ее у порога. И помни, о деле заложницы и беспощадной прессе. Генерал дал нам сутки, чтобы разобраться, и эти сутки истекают сегодня. Потом? Но ты сама можешь догадаться, что будет потом. Погодите, сейчас вспомню. Петелина приняла грозный вид и воспроизвела вчерашние слова полковника. «Короче так, мальтишеи и задницы». «Да ну тебя!» – махнул рукой Харченко.